Философия верификации потребителей. Как выявление потребителей дезориентировало опытных маркетологов, так процесс верификации потребителей переворачивает мир для опытных специалистов по продажам. Все правила, которые менеджеры по продажам изучили, работая с крупными компаниями, неприменимы к стартапам. Они даже вредны для них. На этапе верификации потребителей вы не будете нанимать сотрудников отдела продаж. Выполнять планы или осуществлять стратегию продаж. У вас пока просто недостаточно информации для того, чтобы из этого что-то вышло. К концу процесса выявления потребителей у вас имеются твердые гипотезы о том, кто, почему и по какой цене купит ваш продукт. Но пока эти гипотезы не подтверждены заказами потребителей, они являются всего лишь догадками. Одним из главных результатов верификации потребителей является подтвержденная и проверенная стратегия продаж. Вы разработаете ее, потренировавшись продавать небольшой группе первых покупателей пионеров, ранних ангелистам. Они заплатят за продукт, иногда за месяц или даже за годы до того, как появится окончательная версия. Тем не менее, цель этого этапа не собственно продавание. Вам следует поменьше думать о прибыли. И больше о том, как запустить масштабируемый и повторяемый процесс продаж и разработать бизнес-модель, проложить путь к успеху продаж, а не только построить структуру продаж. Вот суть верификации потребителей. Учитывая особую важность этапа верификации, первая реакция генерального директора ускорить процесс, потратив больше на приобретение потребителей посредством увеличения отдела продаж. Это только замедляет ход событий. На существующем рынке верификация потребителей может просто подтвердить, что у вице-президента по продажам хорошая база клиентов или список контактов, и что компания правильно определила набор оценочных параметров для продукта в процессе выявления потребителей. На ресегментированном, клонированном или новом рынке даже безразмерный список контактов не заменит протестированный план развития продаж. Опытному руководителю отдела продаж эти утверждения о верификации покажутся еретическими. Все те действия, о которых традиционно учат специалистов в области продаж, мы считаем ошибочными в модели развития потребителей. Поэтому давайте более подробно рассмотрим, почему первые продажи стартапа так отличаются от продаж на более поздних стадиях или в крупной компании. Подтверждение процесса продаж. Спросите вице-президента по продажам в стартапе, какие две-три главные цели он может назвать, и вы скорее всего получите ответы: выполнить наш план по выручке или нанять сотрудников и укомплектовать отдел продаж, а затем выполнить план по выручке. Некоторые добавляют помочь разработчикам понять, какие дополнительные характеристики требуются нашим потребителям. Короче говоря, большинство ответов зациклены на выручке и штате сотрудников. Между тем такие цели актуальны для уже давно существующих компаний. Для стартапов же они какие угодно, только нерациональные. Почему? В устойчивых компаниях уже проложен путь сквозь чашу. Новый продавец получает в руки корпоративную презентацию, прайс, проспекты и прочее необходимое снаряжение для того, чтобы идти и продавать по проверенной схеме. Организация продаж представляет собой воронку, в которой обозначены этапы и схему продаж с четко поставленными целями. Все это было многократно подтверждено опытом взаимодействия с потребителями. Воронка продаж изображается, соответственно, широкая в горловине, куда втекают неподготовленные потенциальные клиенты. Она сужается с каждым шагом, обозначающим повышение степени подготовленности потребителей, которые затем становятся предполагаемыми клиентами. Затем перспективными клиентами, затем вероятными покупателями, пока в конце концов узкая часть воронки не покажет заказ на покупку на выходе. Почти у всех компаний со сложившейся организацией продаж есть свой вариант воронки продаж. Он используется для прогнозирования прибыли и вероятности успеха приобретения очередного клиента. Наиболее опытные вице-президенты по продажам, приглашенные в стартапы, обычно сразу пытаются смоделировать подобную воронку и направить в нее потребителей. Чего они не понимают, так это того, что невозможно выстроить систему продаж, не имея прежде развитой системы продаж. Схема продаж отвечает на основные вопросы, с которыми связан сбыт продукта: кто влияет на продажу, кто рекомендует продажу, кто принимает решения. Кто является держателем бюджета, саботажником? Где находится бюджет на покупку типа продукта, который вы продаете? Сколько звонков необходимо сделать для одной продажи? Сколько в среднем уходит времени на продажу от начала до конца? Какова стратегия продаж? Является ли продажа решением проблемы? Если да, то каковы основные проблемы потребителя? Что представляет собой профиль оптимальных покупателей провидцев, ранних ангелистов, в которых нуждается любой стартап? Пока компания не получила положительных ответов на эти вопросы, ее продажи будут немногочисленны, а чтобы их добиться, придется предпринять героические усилия. Конечно, на каком-то уровне большинство вице-президентов по продажам понимают, что им не хватает знаний, необходимых для составления подробного плана развития продаж. Но они считают, что смогут получить их одновременно продавая продукт и получая заказы. Это одно из основных заблуждений, когда принципы традиционной модели разработки продукта копируются на стартап. Вы не можете заниматься обучением и изучением, будучи сосредоточенным на исполнении. Если судить по примеру Inlook и множества потерпевших неудачу стартапов, пытаться выполнить план, который вы все еще не составили, Крайне неосмотрительно. Команда по верификации потребителей. История Сен-Люк иллюстрирует одну из классических ошибок основателей генеральных директоров стартапов поручить верификацию потребителей только вице-президенту по продажам. В технологических компаниях большинство основателей являются и разработчиками. Они считают, что плохо разбираются в управлении, поэтому необходим профессионал-руководитель. В случае с назначением на должность вице-президента по продажам предпочтение скорее будет отдано профессионалу, который гордится своим опытом и списком контактов. Так что очевидная тенденция основателей оставаться в стороне и надеяться на способности нанятых директоров. Ошибка часто чревата фатальным исходом для вице-президента по продажам, а иногда и для самого стартапа. Реализация продаж – это сфера ответственности вице-президента по продажам. Комплектование штата соответствующего отдела также сфера ответственности вице-президента по продажам. Однако на начальном этапе существования стартапа вы еще не имеете достаточно знаний, чтобы что-то реализовывать или набирать для чего-то штат сотрудников. Ваш стартап пока на стадии обучения. И вашей команде по развитию потребителей необходимо продолжать общение с потребителями, занимаясь их верификацией. Как минимум основатели и генеральный директор должны выйти из офиса, чтобы пообщаться с потребителями хотя бы до первой итерации на этапе верификации потребителей. Именно они являются теми людьми, которые с помощью команды разработчиков могут найти единомышленников, заинтересовать их и подготовить к покупке. В случае с корпоративными или биту-бей продажами, если среди основателей нет человека с опытом заключения сделок, можно нанять специального сотрудника, назовем его куратор сделок (sales closer) — человека с опытом в продажах и конкретно в заключении договоров. Начните продавать раневангелистам, а не массовому потребителю. Во время верификации потребителей ваш стартап должен сфокусироваться на поиске потребителей-правитцев. и превращению их в ваших первых покупателей. В отличие от массового потребителя, которому нужен готовый проверенный продукт, ранние ангелисты готовы рискнуть и купить первую версию продукта, созданного стартапом. Причины они могут быть разными. Может ранние ангелисты хотят приобрести конкурентное преимущество на рынке, а может им хочется похвастаться новинкой перед коллегами или соседями, а может завоевать особую позицию в своей компании. Ранние ангелисты – это единственные покупатели, готовые приобрести недовыпущенный, незаконченный продукт. Выясните, кто могут быть эти потребители-пионеры. Они не только понимают, что у них есть некая проблема, но и активно ищут, как ее устранить, вплоть до того, что пытаются сами создать решение. В случае с компанией такой проблемой может быть критическая поломка какого-то процесса в бизнесе, которая требует подчинки. Поэтому, как только вы выходите из офиса к потребителям со своим решением, будущие раневангилисты мгновенно улавливают, что вы предлагаете разобраться как раз с той проблемой, которая мучает их, а также оценивают по достоинству важность вашего продукта и изящество решения. Не нужно просвещать их по поводу продукта, если нужно, то в минимальной степени. Либо их мотивация – это конкурентные преимущества, и чтобы добиться их, они готовы рискнуть и опробовать новинку. Главное — получить ее. И ранневангелисты получают ее, хотя обычно это происходит не через стандартный процесс покупки у продавца. Ранневангелистам хочется посмотреть в глаза основателям, поговорить с ними и с командой разработчиков. А вы взамен получите не только заказ и ценную обратную связь, но и потребителей-пионеров, которые станут ранневангелистами в своей компании и в своей отрасли. в случае с потребительскими товарами среди друзей и соседей. Если правильно обращаться с ними, они станут вашими лучшими рекомендателями до тех пор, пока вы не достигнете пропасти. Слушай главу шестую. Стоит пояснить одну вещь по поводу раневангелистов. Многие стартаперы считают, что найти этих людей можно лишь в исследовательских лабораториях или в отделах разработки. или в группах технической оценки в крупных корпорациях. Если речь идет о товарах массового потребления, тогда это счастливчики, которым повезло работать в тестовых лабораториях, которые занимаются оценкой новой продукции для потребителей. Это абсолютно не те раневангелисты, к которым я советую обращаться. Да, иногда они могут оказаться теми, кто имеет решающее влияние на продажи. Но это не те люди, которые предположительно будут пользоваться продуктом изо дня в день, и не те, кто может принять решение о внедрении и распространении вашего продукта в своей компании. Те ранние вангелисты, с которыми вам надо общаться, это люди, описанные мной, когда я рассказывал про выявление потребителей. Те, кто будет пользоваться продуктом, у кого есть проблема, кто ищет ее решение, уже пытался сам решить ее и у кого есть деньги на покупку решения.